Необходимое вступительное слово. Эпиграф. «А на той планете есть охотники?» «Нет». «Как интересно! А куры есть?» «Нет». «Нет в мире совершенства», — вздохнул лис. Антуан де Сент-Экзюпери. «В мире нет совершенства». Зато учителей хоть отбавляй, особенно в наше время. Всякий, кто открывает для себя какую-нибудь истину, сразу же норовит ею поделиться. Объяснить ближнему своему, что живет, тот совершенно неправильно, и рассказать ему, как это делается на самом деле. Одних способов похудеть предлагается столько, что и не сосчитать, как в Бразилии Педро. А уж путей к вечному блаженству. Поневоле растеряешься, куда бежать, кого слушать. Наверное, все это кому-нибудь нужно. Вероятно, внимая чужой мудрости, и можно чему-нибудь научиться. Не исключено даже, что, следуя добрым советам, кто-то действительно находит дорогу к счастью. Лично мне, правда, всегда казалось, что человек потрясающе ленив. вздорен и упрям, сужу по себе, разумеется, и научить его невозможно ровным счетом ничему, если только он не наткнется на какую-нибудь истину сам. Совершенно случайно и не решит в радостном изумлении, что является ее единоличным первооткрывателем. Вот это он запомнит навсегда. и очень, может быть, в результате заживет по-другому и сделается хоть немного, но счастливее прочих. Ну и зачем в таком случае куда-то бежать и кого-то слушать, когда ты и сам не дурак? Правильно, никуда бежать не надо, и слушать никого не нужно. Все по-настоящему важное давно уже сказано, и что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Истина всегда рядом, под рукой. Никогда не знаешь, в какой момент жизни и в каком месте она тебя найдет, как говаривал о поэзии медвежонок Винни-Пух. И если вдруг повезет, и ты нечаянно проникнешься мудростью, поделись, ведь ты ничуть не хуже прочих. Я, надо заметить, тоже не хуже. Истина нашла меня во время чтения детской книжки, и я не вижу причины, по которой мне нельзя было бы поделиться ею, рассказать о собственных путях, ведущих к совершенству, которого в мире нет, и о своем несравненном учителе, ослике и я блистательном ироничном мудреце и пророке. Можно даже сказать своего рода «экклезиасте дремучего леса. Только если будет дождь, я не виноват. О, это дремучий лес и его обитатели. В древние времена лес у многих народов служил местом инициации посвящения мальчика в мужчину или, другими словами, ребенка во взрослого человека. Обряд этот естественным образом нашел отражение в фольклоре, и все сказочные герои от начала времен и до наших дней во время своих странствий обязательно попадают в глухие чищобы, где встречают как страшных чудовищ, так и добрых помощников. Лес, будучи местом посвящения, полон тайн. Он испытывает человека. посылает ему врагов и друзей, и достойного одаривает, в конце концов, понимание. Обряда давно не существует, но посвящение как таковое осталось. Мы все проходим через него, рано или поздно, когда заканчивается юность. И на наши плечи обрушивается всей тяжестью то, о чем мы так долго и страстно мечтали — самостоятельность, независимость и ответственность. Земную жизнь, пройдя до середины, я заблудился в сумрачном лесу. — Зови его хоть сумрачным, как Данте, который, судя по этим строкам, тоже пережил когда-то подобное состояние. Под дремучим суть остается неизменной, ибо всякий кризис, случающийся с тобой, переоценка ценностей и безрадостное подведение жизненных итогов, это всегда фигурально выражаясь блуждание по лесным дебрям, без дорог и тем более бездорожных указателей. Заблудился в дремучем лесу в свое время и автор этой книги. Вышел, как водится, не без потерь, но и не без приобретений. Мне повезло. Под рукой оказалась чудесная сказка Милна. И странствия по лесу обернулись в конечном итоге благодатью для стражущей души. Ибо проводником у меня, в отличие от великого итальянца, был не грозный неумолимый Вергилий, а насмешливый, меланхоличный и мудрый. Ослик И.А. И.А. С той поры он сделался частью этой самой души, что, сдается мне, пошло ей только на пользу. А, возможно, он жил не всегда, как живет, в общем-то, в душе каждого из нас, в чем совсем не трудно убедиться. Не его ли спасительная тень, предостерегающая, шепчет нам обычно «Возьми зонтик, проверь в кармане ли ключи?» Оденься, на всякий случай, потеплее. Нисколько не удивлюсь, если завтра выпадет град. Того и жди. Бураны, вьюги и тому подобное. Сегодня, конечно, хорошая погода, но это ещё ничего не значит. Это ж не сулит хороших перспектив или как там это называется. Меня лично, благодаря урокам ИА, ни град, ни вьюга тоже не удивят. независимо от времени года и прогноза синоптиков на завтрашний день. Следует отметить, однако, что при вечном опасливом поглядывании на небо, для проживания своего ослик выбрал почему-то унылое место. Не исключено, что оно было единственным во всем дремучем лесу. Сырую лощину, которая никому не нужна, поневоле напрашивается предположение. что дожди и туманы этого серого мудреца на самом деле не страшили. И главными достоинствами своей сырой лощины он полагал ее уединенность и непривлекательность в глазах остальных обитателей леса. Тишина, покой, заросли чертополоха, общая атмосфера заброшенности, уныния, навевающие мысли о бренности земного существования. Прям таки мечта поэта, философа и разочарованного странника. Иногда он грустно думал «почему?», а иногда «по какой причине?». иногда он думал даже так «какой же отсюда следует вывод?». И неудивительно, что порой вообще переставал понимать, о чем же он, собственно, думает. Другими словами, в тишине и одиночестве... Я и Ани редко удавалось достигнуть того благословенного состояния, когда умолкает, наконец, наш вечно бормочущий что-то разум. Старый ослик погружался во внутреннее безмолвие, являющееся бесспорно залогом истинной мудрости, и пребывал в нем до тех пор, пока в его заветный уголок не вторгался кто-нибудь своими глупостями. «Здравствуй, я!» Весело окликнул я ослика. — сказал я, — заблудились. — Что ты? Нам просто захотелось тебя навестить, — сказал Пятачок, — и посмотреть, как поживает твой дом. Смотри, пух, он все еще стоит. — Понимаю, — сказал я, — действительно, очень странно. Да пора бы кому-нибудь прийти и свалить его. — А что ты еще ответишь? Пессимист, — говорят о нем некоторые. Но так ли это? Ведь я и я единственный во всем дремучем лесу, кто обладает неоспоримым чувством юмора. Он меланхолик, это правда, но не всем же, в конце концов, петь и веселиться, как сказал однажды сам ослик. Все же не могут, а некоторым и не приходится, тут ничего не попишешь. И сколь бы мрачным ни казался юмор серого мудреца, оптимистом его реплики всегда метки, позволяющие взглянуть на дело с неожиданной стороны, вполне способны в тяжкую пору жизни спасти человека от тунин. Ибо что помогает нам пережить тяжкую пору? Умение посмеяться над собой и своими бедами, а также мысль о том, что все могло быть и гораздо хуже. «Снег все идет», — мрачно сказал я. «Да-да, и мороз». «Да-да», — сказал я. «Однако», — добавил он немного просветлев, «землетрясений у нас в последнее время не было». «Землетрясений, вправду, не было. А если были, то не у нас. Мы пока не настолько прогневили Господа, чтобы Он обрушил на нас еще и это». «Нет», — Ничего нового под солнцем, и тяжелые времена случаются у каждого. Многие из нас, есть не все, однажды обнаруживают неожиданно для себя, что заблудились в сумрачном лесу, и, остановившись в страхе, начинают размышлять о том, что же они сделали с своей жизнью, как теперь выбраться из леса. Это было, и есть, и будет, пока существует человечество. Я пишу свою книгу не для того, чтобы помочь очередным заблудившимся найти выход. Мое глубочайшее убеждение — кто бы нас чему не учил, найти его мы можем только сами. При этом, конечно же, приходится изрядно помочь отца. Но однажды у моего старенького велосипеда разболтала сцепь и слетела. Дело было довольно далеко от дома. уже ночью, когда городской транспорт уже не работал. И вот, приладив кое-как цепь на место, поехала я дальше в самом дурном настроении, потому что соскочить снова она могла в любой момент, и вдруг ей вздумалось бы проделать это перед светофором, например, когда горит красный свет. Еду я, стала быть, далее очень медленно и осторожно по вполне понятным причинам. И черты хаюсь при этом, наверное, потому что некий прохожий вдруг вступает со мной в разговор и спрашивает что-то вроде «Почему вы так сердит-то, ты «Потому», — раздраженно отвечаю ему я, — «что цепь вот-вот отвалится окончательно, и как мне добраться в таком случае до дому, хотелось бы знать». «Вы думаете», — снова спрашивает этот добрый человек, — «что если вы будете ехать с таким злым лицом, цепь не отвалится?» Вопрос его запомнился мне навеки, и думаю я с тех пор, что злое лицо никому и ни в каких случаях не помогает, в том числе и во время поисков, выхода из тупикового положения. Зато нам, без сомнения, очень часто способен помочь мудрый ослик иа я, я. Об уроках ослика я его скромные ученицы и собираюсь рассказать в этой книге. Ибо случилось однажды, что в дремучий лес забрело как раз такое, какими были и я, и вы, и многие другие, ни на что не похожие, пребывающие в кризисе существа.